Глава 10. Калитка в Большой Мир Нам с Соником удалось оказаться за пределами замка Дорт-Холл, и первым делом нужно было проверить, сможем ли мы вернуться. «Идем обратно, ты первый», — скомандовала я. Дракошка охотно исполнил мое пожелание и... Не смог. Он словно ударился в невидимую преграду. Защита замка работала... И, судя по тому, что я видела вчера, способна была выдержать и не такое. «Лина!» — Соник испуганно уставился на меня. Признаться, я тоже немного напряглась, но виду не подала. «Даю разрешение королю Цветодрака в Сонику покидать территорию замка Дорт-Холл и возвращаться в любое время дня и ночи», — торжественно произнесла я дозволение. «Пробуй теперь». Я незаметно скрестила пальцы. Но зря переживала. На этот раз дракончик, беспрепятственно преодолев прутья решетки, вернулся на территорию замка. Осознав это, он что-то победно пропищал и сделал сложный кульбит. Затаив дыхание, я последовала за ним, повторяя мысленно «Это просто калитка. Нужно открыть ее и войти». «Ура!» — завопила, снова оказавшись на территории замка, такой родной и безопасной. «Соник, отпразднуем успех вечером» предложила, твердо решив поужинать сегодня чем-то еще, кроме морковного супа. Закинув на спину заплечный мешок, куда заранее сложила рыболовные снасти, обнаруженные в одной из дворовых построек, небольшой бурдюк с водой свежую морковку для перекуса прихватила палку вроде черенка от лопаты, а вот насчет меча задумалась, брать или не брать. Я вопросительно посмотрела на Соника. «Он тяжелый», — с сомнением протянул Цветодрак, И приметный. Но без него выходить наружу опасно. Мало ли кого встретим. Я рассуждала примерно так же. Меч привлекает внимание. С ним я не смогу быстро бежать, но и по назначению не смогу использовать. Я не мечник. Перечислила минусы, а затем огласила самый жирный плюс. Зато он сможет мгновенно вернуть нас обратно из любой точки. Победила осторожность. Потратив еще немного времени, я, как сумела, приладила на спину подобранные в одной из караулок ножны, предварительно вырезав в их нижней части длинную и широкую дыру. Выхватить меч в таком положении я бы не смогла, да и незачем мне это, я ж не ведьмак. Зато могла легко добраться до лезвия, чтобы пораниться. Я готова. Поставила точку в сборах, поймав себя на том, что нарочно оттягиваю выход. Неизвестность, что ждала нас за воротами замка, страшила. Но волновалась я зря. Стоило оказаться снаружи, и в крови разгорелась жажда исследования. Пели незнакомые птицы, шумели кроны деревьев, жужжали насекомые, благоухали цветы и травы. Лето было в самом разгаре, и от этого настроения взлетело к небесам. Давненько мы на природу не выезжали, подумала, и остановилась как вкопанная. «Мы? А кто это мы?» От попытки вспомнить заломила виски. Я уже знала, что толку не будет, только голова разболится, потому перестала стараться. Действовать следовало по-другому. Внимательно смотреть по сторонам и разнообразить жизнь. Чем больше фактов совпадет, срезонирует с чем-то знакомым, тем больше вероятность вернуть память. По крайней мере, так мне казалось. Первым делом мы с Соником направились не к морю, а к месту стоянки незваных гостей. Я решила проверить, не оставили ли они что-нибудь полезное. На месте лагеря обнаружились раскиданные кострища с непрогоревшими дровами, а рядом приличный запас валежника, который пригодился бы мне в замке. Да-да, пора запасаться дровами к зиме. Даже если я стану топить только камин в спальне, понадобится много дров. И не факт, что собранного лома мне хватит. Не жечь же потом хорошую мебель, чтобы согреться. Они явно собирались остаться на ночь. «Почему уехали?» — размышляла я вслух. «Передумали?» — предположил Соник. «А почему передумали?» — спросила я, осматриваясь. «Не знаю. Может, планы у них изменились?» «Точно! У них изменились планы!» «Вопрос почему? Что заставило нерфиатов передумать?» «Наверное, хотели добраться до сокровищ замка, но поняли, что не получится», — предположил Дракошка. «А где находится сокровищница замка Дортхолл? В подвалах?» «Не знаю, но я чувствую сильную магию в самом сердце скалы под замком», — ответил Соник. «Возможно, их интересовало то, что там находится?» «Все может быть». Размышляя, я прохаживалась по месту стоянки, внимательно разглядывая землю под ногами. «Соник, посмотри сверху, нет ли тут чего-нибудь подозрительного или интересного», — попросила я друга. Цветодрак облетел стоянку, и вместе нам удалось обнаружить забытую перчатку, довольно поношенную. Обрывок веревки, большую перламутровую чешуйку, похожую на рыбью, двузубую погнутую вилку грубой работы — и объедки, которые успели расклевать птицы. Ничего существенного, что могло бы помочь. Но перчатку, чешуйку и вилку я все же закинула в заплечный мешок. На всякий случай. Больше здесь делать было нечего, и мы отправились дальше. Я захотела проверить, куда ведет дорога за лесом. Та самая, по которой ушли нерфиаты. По пути мне попались кусты, усыпанные ароматными ягодами. Я определила их как малинник, и это была самая неожиданная находка за сегодня. И самая замечательная. Соник не знал, как называются эти ягоды, но, продегустировав находку, заверил меня, что их можно есть без опаски. На вид и на вкус ягоды мало отличались от земной малины. Сочные, сладкие, с приятной кислинкой. После морковной диеты они зашли просто на ура. «Лина!» — позвал Соника-соловела, плюхнувшись мне на плечо. м Я закинула очередную горстку ягод в рот. «Давай их с собой наберем. Хочу угостить моих девочек», — смущенно попросил дракошка. «Конечно, наберем, пообещала я и добавила. «Злата тоже обожает малину». «А кто такая Злата?» — поинтересовался Соник. «Злата?» В носу заколола, виски сдавила, и мне показалось, что сейчас я потеряю сознание. «Не помню». «Лучше не спрашивай», — ответила хрипло, борясь с внезапно накатившими слезами. «Хорошо, не буду. Ты в порядке?» «Вроде бы». «Тогда я слетаю вдоль тропы, посмотрю, нет ли там кого в засаде. А ты побудь здесь. Что-то бледная какая-то. Вдруг в обморок брякнешься». Я кивнула, и дракончик улетел. Есть малину, расхотелось. Ее запах стал мне почти неприятен, и настроение ушло в минор. Местная природа показалась чужой и надменной, прямо как тот красавец на портрете. Я отошла в сторону и присела на корточки у дерева, прижавшись спиной к шершавой коре. Закрыла глаза. Агрипина. а теперь еще и Злата. «Кто вы такие? Кто вы мне?» Кто я для вас? Почему на душе так тоскливо, до боли? Хочу домой. Мне срочно надо домой. Из-под закрытых век выкатились две слезинки и затерялись в траве. Лина, там дальше дорога! Вернулся стремительный Соник. Вскочив, поспешно вытерла глаза. Их характерно пощипывала, но рука осталась сухой. Странно. Ты что, плакала? С подозрением прищурился Дракошка. «Не похоже», — не слишком логично ответила я и поспешила сменить тему. «Эх, зря я не прихватила бумагу и карандаш». «Зачем они тебе здесь?» «План местности рисовать, а то вдруг заблудимся». «Ну, отмечайте, где и что интересное нашли. Вот малиник, этот, например, и ту дорогу». «Не переживай, не заблудимся. Я всегда найду обратный путь в Дорт-Холл», — подбодрил меня Соник. Понадеявшись на него, я рискнула пройти еще немного по тропе, что вытоптали вчерашние гости. Она привела нас к торной дороге, по которой, судя по следам, изредка ездил колесный транспорт. Я дошла до развилки, где основная колея поворачивала на запад и скрывалась за холмом, а другой ее конец терялся в лесу. Тропка поменьше вела куда-то в заросли кустарника. С этой точки ничего не понятно. Там холмы, а там какая-то чищоба, — посетовала я. А здесь все кустами заросло, непролазными. Тянула пройти дальше по дороге и проверить, куда она ведет, но моей целью на сегодня была река и рыбная ловля в частности. А еще, если получится, хотелось бы все таки добраться до моря. Оно только казалось близким из окна, а на деле до него еще топать и топать. Но если пойду по дороге, о рыбе можно будет забыть, как и о запланированном праздничном ужине. «Так что, куда пойдем?» — нетерпеливо трепыхал крылышками Соник. «На рыбалку», — ответила я. «Тогда нам куда-то туда. Я слышу шум воды с той стороны и чувствую запах». Соник направился вдоль тропы, но остановился, вопросительно глядя на меня. «Проверишь?» — попросила я. Дракошка полетел вперед, и мне пришлось его подождать. Прошло минут пять навскидку, прежде чем он вернулся. «Там ниже действительно речка» сообщил он с восторгом, с которым обычно дети реагируют на воду. «Идем?» Я кивнула, осторожно двинувшись к зарослям, и внезапно обнаружила, что не такие уж они непроходимые, как сначала показалось. Наоборот, этой тропой явно пользовались, а проход был хорошо замаскирован свежими ветками. Как интересно. Выбравшись на ту сторону, я в скорости вышла к реке, которая петляла промеж холмов. Вспомнив карту, определила ее как Тихоню, приток Берлиантера, главной водной артерии предела. Широкий и полноводный он пересекал Дракендорт с запада на восток и впадал в море. Название этой реки означало «Алмазный поток». Река, к которой я вышла, полностью отвечала своему названию. Маленькая, спокойная. Явно неглубокая, с покрытыми травой берегами и заводями, заросшими кувшинками. Пройдя совсем немного вдоль берега, Я обнаружила подходящий для рыбалки затон. Присмотрелась, определяя, как идет течение. Тянула активнее вдоль противоположного берега, значит, весь мусор прибивала к нему. А здесь хорошо было бы сети поставить, но прежде исследовать дно. Одна проблема. Я никогда не занималась подобными вещами и знала о них лишь в теории. А вот руками в мутной воде рыбу ловила. Вот только зачем мне это понадобилось, не помню. «Нет, помню. Это все Агриппина. Вечно она со своими идеями». «Блин». «Что? Где?» — подлетел ко мне встревоженный Соник, до этого изучавший мелкие белые цветочки на предмет съедобности. «Призраки прошлого, не обращай внимания». Я поморщилась. «Как ты, Ду...» — я замолкла на полусловие, увидев, что сети в затоне кто-то уже поставил. «А, собственно, чего я удивляюсь?» «Не зря же здесь тропа замаскирована. Видимо, деревня где-то рядом». «Лина, что-то случилось?» — заволновался дракончик. «Соник, представляешь, кто-то подворовывает в господских угодьях». «Да ты что!» — искренне вознегодовал дракошка. «Нужно их наказать!» «Обязательно. И знаешь как, мы отнимем у них часть улова. Для начала две-три рыбки». Я хитро ухмыльнулась. Выну их аккуратненько, никто и не заметит. Но сделаю это на обратном пути. А сейчас все-таки схожу к морю, раз уж с рыбалкой возиться не придется. Здесь, на берегу, я поняла еще одну важную вещь. Я умею рыбачить разными способами, вот только не особенно люблю это дело. День и правда выдался почти праздничным. Я все-таки добралась до моря. Вблизи водный простор еще больше поражал воображение. Остро пахло солью, в небе носились крикливые птицы. От высоких волн, что издалека казались незначительной рябью, летели брызги. Испытав детский восторг, я заорала и побежала навстречу воде, перепугав Соника. Остановилась у самой кромки обрыва с раскинутыми руками и колотящимся сердцем. «Боженька, ну разве это не чудо?» «Лина, ты с ума сошла? Ты же не летаешь!» Возмущался дракошка летаю!» — подтвердила я, улыбаясь. Когда эмоции поутихли, я прошлась вдоль берега и обнаружила спуск к лагуне, отгороженной от большой воды зубастым барьером скал. Вода здесь была не особенно теплой, да и море это явно не южное, похоже чем-то на Балтику, зато ее прозрачности можно было только позавидовать. Каждую песчинку на дне было видно. Там, где ее толщу пробивали солнечные лучи, Плавали мелкие серебристые рыбешки. Плюнув на все, я разделась до белья и искупалась. Оказывается, я просто обожала плавать. Вот только не помню, доводилось ли мне делать это в море. Почему-то казалось, что нет. Пока я плескалась, Соник кружил надо мной и панически свистел. «Лина, вылезай! Утонешь? Что я буду делать?» «Не утону!» «Вода соленая, держит хорошо», — успокаивала его я. После моих слов вдруг решил окунуться, и мне пришлось его вылавливать. Крылышки цветодрака намокли, и он не смог сам взлететь. К тому же соль попала ему в выпученные глаза. Пришлось промывать их пресной водой. «Ты сумасшедшая! Что может быть приятного в подобном занятии?» — возмущался дракончик, когда я пристроила его на большой плоский камень, возле которого сложила пожитки. У каждого свои странности, я пожала плечами. Тебе не холодно? Может, завернуть тебя во что-нибудь? Не надо. Дракон ярко светит, и камень теплый. Так быстрее просохну. Цветодрак с досадой осмотрел свои растопыренные для просушки крылья. Я поплавала еще немного и, продрогнув, тоже выбралась на берег. Обтерлась холстиной, которую захватила с собой вместо полотенца. Дракон и тень уже перевалили за полдень, и пора была возвращаться. Немного отогревшись, я оделась, пристроила заплечный мешок и ножны на спину. «Соник, ты готов? Лететь сможешь или тебя понести?» «Смогу, но поеду на тебе», — мстительно сообщил дракончик и нахохлился. А мне показалось, что он все-таки замерз. Посадив дракошку себе на плечо, я направилась в обратный путь, решив обойти кустарники по берегу и вернуться другой дорогой. Надо же было исследовать местность. «Соник, когда подойдем ближе, сумеешь отыскать то место, где мы сети видели?» «Конечно смогу», — откликнулся мой дружок уже немного бодрее. Потому как он жался к моей шее, я поняла, что была права. Подмерз цветодрак основательно. Впредь лучше беречь его от воды. По пути я схрумкала ромак, но только раздразнила желудок. А мечты о жареной рыбке и ухе только усугубили дело. Потому я расстроилась, когда на месте... Обнаружила, что сети уже кто-то очистил до нас. Можно было попытаться использовать удочку, но не хотелось оставаться здесь надолго. Вдруг хозяева сетей снова заявятся. Потому я решила осмотреть их еще раз. «Полагаю, снова сюда придут только завтра?» — посоветовалась я с дракошкой, забираясь в воду. «Никто и не поймет, что тут были эти красавцы». Я выпутала из сетей двух рыбин размером с локоть на вид, неотличимых от карпа. Одна вырвалась и была такова — Но я нашла еще трех, поменьше. Сложила их в тряпичный мешок, что прихватило на этот случай, и мы с Соником поспешили домой. По моим внутренним ощущениям, было уже пять или шесть вечера. Самое время, чтобы приготовить ужин. Ли настой! пискнул Соник, стоило нам выйти на тропу. На поляне, не доходя до места, где стояли лагерем мирфиаты, топтались два чумазых босоногих пацана. Одному на вид было лет девять-десять, Второму около тринадцати, навскидку. Заметив их, я замерла на самой границе кустов, радуясь, что не успела показаться. Был да, идем домой!» — тянул за руку старшего товарища младший. Опасливо, оглядываясь по сторонам, он явно отчаянно трусил. «Не трясись так, шнырь!» — отмахивался тот, что постарше. Долговязый смуглый подросток с нечесанными и абы как остриженными волосами. Оба какие-то неумытые и оборванные, они, как и любые бродяги, вызывали во мне настороженность. «Ага, не трусь», — тянул мелкий таким деревенским говорком. «Хорошо тебе, дылда, ты быстро бегаешь. Тебя и нирфу не догнать». «Брешешь! Эти кого хочешь догонят, у них тьма демонов разных на службе». Похоже, от этих слов Шнырю стало только страшней, и он уже не просто захныкал, заскулил. «Идет!» Тот, которого звали Дылда, выдернул из цепких пальцев мелкого заскорузлый рукав, слишком просторный для его худого тела рубахи. Внимательно осмотрелся по сторонам, вынудив меня пригнуться и затаить дыхание. Это были всего лишь дети, и все же. «Аруха нагадала мне, что рассекающий где-то в замке. Кто возьмет его в руки, тот и будет править этими землями», — выдал парень то, что я никак не ожидала от него услышать. «Дурак ты, Дылда!» «Руха и не такого еще набрешет! Старая корга давно из ума выжила, вот и мелит языком, что не попадя!» Возмутился мелкий, но трусовато присел, словно сказал «какое-то кощунство!» «А ежели не брешет?» — прищурился дылда. «Даже если не брешет, толку-то! Всем известно, что в Дорт-Холл проникнуть невозможно! Над ним купол невидимый! Ни с неба, ни из-под земли туда войти нельзя!» Нирфы пытались не раз, твари разных засылали, все бестолку. «Идем, до отсюда! Скорее!» Обалдеть! Деревенские пацаны знали то, что было неизвестно мне. Я подобралась, вся и почти перестала дышать, превратившись в слух. Старший повернулся и осклабился, сверкнув обломанным резцом. Сэм ты дурак, Шнырь! За три медных хвоста!» Руха мне сказала, что внутрь замка может привести синий дракон. «Ну и тупица же ты, дылда, хоть и вымахал, что твой мерин». Мелкий вдруг покатился по траве от умелой зуботычины, но даже не обиделся. Поднялся и вытер юшку с рассаженной губы, после чего продолжил вразумлять старшего товарища. «За три хвоста и я бы тебе такого наплел, заслушаешься. Не хуже, чем у сказителей бы вышло. Нашел кому верить». Карга своих курений давно двинулась, а ты повелся. Сколько тебе батрачить на старосту пришлось, чтобы эти жалкие медяшки заработать, а? Заткнись, Шнырь, пока я тебя здесь же и не прибил. Навис над ним Дылда. Ты вообще чего за мной вязался? Вали в деревню. Парень сунул под нос мелкому увесистый кулак. Так я же как лучше хочу. Как лучше? Рассердился Дылда. Это не твою сестру староста Нирфом продаст, Шнырь. А ты знаешь, что они с такими, как моя Ася, делают?» «Ох, Дылда!» — шустрый Мелкий снова подскочил к старшему. Заглянув в глаза, примирительно положил на плечо руку и предположил. «Может, обойдется?» «Не обойдется, Шнырь!» Дылда неожиданно по-доброму взъерошил мелкому волосы. "Нерфы тут вчера были. В деревню не заглянули, ушли прямиком на город. Завьял сказал, что среди них сам тапредель был, представляешь?» Паренек понизил голос, и теперь я едва слышала, что он говорит. «Понимаешь, что это для нас означает?» Судя по вытянувшейся рожешный ряд, тот еще как понимал. «Вот и я о том же», — продолжил Дылда. «Рассекающий даст мне силу победить нерфиатов и защитить нашу деревню». Мелкий поморщился, но не смог сдержать ругательные слова, и они вырвались наружу. «Положим, ты раздобудешь меч». Но ты ведь не умеешь сражаться. Тебя никогда не учили драться на мечах. Ты всего лишь саха, даже не сьер. Дылда смутился. Ну и что, что саха? Ты тоже положим саха. Да я не о том, продолжил не по годам смышленый товарищ. Даже с мечом Драклорда тебе не выстоять против опытных бойцов, да еще и колдунов. Слыхал, что Ньертап, Торпед, дрель себе на потеху рубится на арене? Та предель, поправил его дылда. На себя ставит и. О! Дыл! А что если нам в город податься? Поставить на Ньера тапер деля и. Снова перековеркал имя мелкий. Отличная идея! Наверное, ты еще знаешь, где взять денег, чтобы поставить. А может, даже как пройти на арену? Да нас с тобой из-за ворота не пустят. В город не пускают оборванцев по распоряжению твоего та пределя, чтоб ему пусто было. Дылда смачно харкнул и сложил особым образом пальцы. Чтоб его, его же демоны порвали. Проникновенно добавил еще одно пожелание Шнырь. Ну ладно, я еще мал, многое не соображаю. Но ты так как собрался в Дортхолл попасть? Что-то мне кажется, это дело посложнее будет, чем в город проникнуть. Синий дракон, с нажимом произнес Дылда. «Ой, что ты заладил! Синий дракон, синий дракон! Где его взять-то, этого дракона?» Я невольно заёрзала, ведь синий дракон, пусть и маленький, затаился прямо на моем плече. Да и за мечом драклорда, который им так необходим, не нужно прорываться в защищённый магией замок. Здесь он, прямо за моей спиной. Тем временем Дыл досунул руку за пазуху и, выудив оттуда что-то маленькое, подбросил в воздух. «Вот синий дракон!» — торжественно провозгласил он. Отчаянно пискнул Соник, и я прижала руку к рту. На тонкой бичевке длиной метра полтора, а то и меньше, трепыхался ярко-синий дракончик. С виду такой же, как Соник, только кисточка на хвосте и хохолок у него были с зеленым отливом. «Ну, давай, веди нас в замок!» — дернул за веревку Дылда. Маленькие крылышки не смогли сопротивляться этому рывку. Дракошка беспомощно повис на веревке, но хоть на землю не шмякнулся. Парень подтянул его к себе, грубо схватил рукой и плененный цветодрак жалобно засвистел. «Эй, не жми, так ты его испортишь!» — возмутился Шнырь. «Тебе что, вредителя жалко?» — усмехнулся Дылда. «Еще наловлю. Я нашел поляну, где они водятся». «И много среди них синих?» — задал коварный вопрос Мелкий. Видимо, синих было маловато, и недовольный Дылда снова подкинул несчастного дракончика. «Лети в замок!» — скомандовал он. Соник со скоростью звука сорвался с моего плеча, подтверждая право носить данное мной имя, и вцепился коготками мальчишки в лицо. «Еще один!» — заорал от восторга Шнырь. «Мой! Я тоже пойду за сокровищами!» Он попытался ухватить Соника, но где там? Мой друг увернулся и, как заправский истребитель, пошел на второй заход. Отбиваясь от моего дракошки, дылда так размахивал руками, что цветодрак на веревке мотался абы как и уже даже не пытался махать крыльями. Ситуация явно вышла за рамки. Пострадать могли оба цветодрака, и я не могла не вступиться. «А ну, стоять!» — гаркнула из кустов. И, напустив на себя надменный вид, вышла на тропу.